Глава 13. Пати Санс трём довольно легко отыскала заднюю часть приборной доски, штампованную голую панель, армированную серую и грязную, частично покрытую тонкой полосой звукопоглощающего материала. В неё уходило множество проводов, трубок и кабелей, по большей части электрических. Решила она Горячая вода для обогревателя должна поступать по толстому шлангу диаметром примерно в дюйм, надёжному и специальным образом усиленному. Обычно они бывают чёрного цвета и крепятся к боку двигателя, из которого поступает горячая вода. Очевидно, он соединяется с таким же чёрным шлангом для возврата той же воды. Непрерывная циркуляция, которую обеспечивает водяной насос. Насос перестаёт работать, как только выключается двигатель, сказал Питер. Потти наклонила голову и переместила луч фонарика и обнаружила два чёрных шланга, присоединённых к блоку двигателя. Других кандидатов не было. Она проследила за шлангами лучом фонарика. Они шли понизу и проходили через переборку в пассажирский отсек на уровне пола. Прямо под ними находилась консоль с коробкой переключения скоростей, а над ней нагреватель. Шланги охлаждения проходят через заднюю часть приборной доски. Нет. Ничего подобного, подумала Патти. Она дважды проверила. Они даже близко не подходили к задней части приборной доски. Шланги находились на уровне пола под ногами водителя, совсем низко. К тому же рядом с ними ничего не было, только толстые металлические детали, покрытые грязью. Никаких проводов, ничего уязвимого, ничего, что могло бы расплавиться от высоких температур. И совершенно точно никаких черных коробок, в которых могли прятаться электронные чипы. Патти отодвинулась назад, выпрямилась и посмотрела на дом. Все тихо. Амбар в лунном свете казался призрачным. Все девять квадроциклов были аккуратно припаркованы на равном расстоянии друг от друга. Она выключила фонарик и... и такими же мелкими шагами вернулась в комнату, подойдя к кровати разбудила коратышку, который испуганно сел и принялся озираться по сторонам, пытаясь увидеть прохожих или непрошенных гостей. И никого не увидел. Что? спросил он. Шланги обогревателя не проходят через заднюю стенку приборного щитка, ответила Патти. Что? повторил он. В машине, сказала она. Они идут понизу, на одном уровне с коробкой передач. Откуда ты знаешь? поинтересовался Каратышка. Я посмотрела, ответила Патти, посветила одним из фонариков, которые нам дали. Когда? Только что. Зачем? Я проснулась, чувствовала, что что-то тут не так. Ты оторвала приборную панель? Нет. Посмотрела под крышку капота с другой стороны. Так я смогла увидеть соединение. И там нигде нет электронного чипа. Ладно, может механик всё перепутал, сказал Каратушка. Может быть, он думал о машине другого года выпуска. У нас довольно старая модель. Или в Канаде не такие хонды, как здесь. Или Никакого механика не существует, и они никому не звонили. «Зачем им так поступать?» — спросил коротышка. «Может быть, они хотят нас здесь задержать?» «Что?» «А как еще это можно объяснить?» — спросила Патти. «Зачем?» «Серьезно? Чтобы получить клиентов из-за банка?» Им нужны наши пятьдесят долларов. Я не знаю, зачем. Патти вздохнула. Но это дурной способ делать бизнес. Мы можем обратиться в TripAdvisor. Примечание. Крупнейший в мире сайт путешествий. Конец примечания. Вот только мы никуда не можем обратиться. Здесь нет интернета. Нет. из сигнала сотового телефона. А в комнате телефон и вовсе отсутствует. «Они не могут задерживать здесь людей против их воли», сказал коротышка. «Рано или поздно кто-то начнет искать». «Мы сами сказали им, что никто не знает, куда мы поехали», напомнила ему Патти. «Но мы также говорили, что практически разорены», сказал коротышка. Как долго, рассчитывают они, мы сможем платить им по 50 долларов? 2 дня, ответила она. Завтрак, ланч и обед. Шесть трапез для каждого. Это безумие. И что потом? Они позвонят механику. Мы должны выбраться отсюда. Сделать то, что ты предлагал с квадроциклом. Давай, одевайся. Нам нужно уходить. «Сейчас? Сию минуту?» «На ведь ночь!» — проворчал коротышка. «Ты сам сказал, что они спят. Мы должны сделать это немедленно. Из-за того, что механик ошибся, разговаривая по телефону, никакого механика нет!» — возразил Апатти. «И из-за всего остального...» «Зачем они дали нам фонарики?» — спросил коротышка. «И этого я не знаю», — ответил Апатти. как будто они знали, что мы попытаемся уйти ночью в темноте. Откуда они могли знать? Каратышка вылез из постели. Нам нужно взять с собой еду. Мы не можем рассчитывать, что доберёмся куда-нибудь до ланча, и завтрак наверняка пропустим. Они оделись, перепрыгивая с ноги на ногу в полутёмной комнате, куда сквозь открытую дверь пробивались лишь слабые лучи лунного света. Собрали на ощупь вещи и вынесли сумки к машине. — Ты уверена, что нам стоит так поступать? — спросил коротышка. — Никогда не поздно изменить решение. — Я хочу уйти! — сказала Патти. — Здесь что-то не так! Они пошли к амбару по траве, а не по земле, потому что считали, что так будет тише. Особенно осторожно преодолели последний участок гравия, когда выходили к идеально ровной площадке с квадроциклами и остановились возле того, на котором Питер ездил за Марком. Двигатель всё ещё был тёплым. Каратышка хотел взять именно этот квадроцикл, потому что видел, как Питер ставил переключатель скоростей на нейтралку и уже знал, что он отлично работает. Но главное, он стоял ближе других. Кто захочет потеть лишние ярды? Только не он. Каратышка поставил переключатель на нейтралку, взялся за ручки и стал толкать квадроцикл назад. Сначала у него получалось медленно, но потом машина послушно покатила в нужном направлении, постепенно набирая скорость по мере того, как Каратышка толкал сильнее. Всё не так уж плохо, сказал он. Затем остановил квадроцикл, обошёл его с другой стороны и стал толкать вперёд по крутой дуге, совершая идеальный манёвр после парковки на выезд. Поти присоединилась к нему с другой стороны, и квадроцикл покатил вперёд уже со вполне приличной скоростью по центральной части дороги в сторону мотеля, почти бесшумно. Если не считать хруста обуви по гравию и шелеста шин, тяжело дыша, они миновали угол комнаты номер 12 и направились к Хонде, стоявшей через две позиции у номера 10. Наконец остановились возле своей машины, и Каратышка открыл багажник. "Подожди", сказала Патти. Она подошла к углу и посмотрела в сторону дома. никакого света и никакого движения пати вернулась к хондэ и сказала всё в порядке коротышка повернулся лицом к открытому багажнику наклонился вперёд засунул руки под чемодан с двух сторон и подтащил его к самому краю Затем взялся за ручку и потянул на себя, рассчитывая уравновесить чемодан на краю, чтобы перехватить тяжёлый груз поудобнее. Но ручка оторвалась. Каратышка сделал шаг назад. Проклятье, выругался он. Что доказывает, что мы не могли бы его нести, сказала Патти. Ручка рано или поздно оторвалась бы, и как мы положим чемодан в автобус? спросил Каратышка. Нам придётся купить верёвку. Мы обмотаем чемодан несколько раз и сделаем новую ручку. Нам нужна бензоколонка или хозяйственный магазин, где продают верёвки. Первое же место, которое мы увидим, Каратышка снова шагнул к кузову, наклонился, обхватил чемодан с двух сторон, крякнул, поднял его, повернулся и положил вдоль квадроцикла на руль, так что нижняя часть чемодана оказалась на мягком сиденье. Каратышка немножко его подтолкнул, и чемодан лёг на квадроцикл достаточно надёжно, даже лучше, чем он рассчитывал. В целом Каратышка остался доволен. Он закрыл багажник Хонды, они пристроили свои небольшие сумки на багажнике и заняли позиции по разные стороны квадроцикла. Каждый положил руку на руль. В другой они держали фонарики. Таким образом у них получилось два луча света, да и рулить было удобно. К тому же чемодан находился между ними. Каратышка мог придерживать его правым предплечьем и правым бедром, а Патти точно так же слева. Но они были вынуждены наклоняться вперёд, потому что теперь толкать квадроцикл стало значительно труднее. Чтобы сдвинуться с места, им пришлось приложить все силы. И оба напрягались, точно силачи во время шоу на телевидении. Катить квадроцикл вперёд оказалось почти так же трудно. Правда, потом, когда они выехали со стоянки на щебёночно-асфальтовое покрытие дороги, начинавшееся между деревьями, стало немного легче. Им оставалось преодолеть более 2 миль. Они вошли в зелёный туннель, где воздух был прохладным, пахло гнилой листвой и землей. Оба тяжело дышали, но медленно продвигались вперед. Методом проб и ошибок им удалось держать максимальную скорость, на которую они были способны, и двое беглецов с разгона преодолевали даже длинные рытвины. Конечно, им постоянно приходилось прикладывать огромные усилия, Но так получалось лучше, чем останавливаться всякий раз, когда передние колёса натыкались на препятствие, и они продолжали двигаться вперёд почти бегом, несмотря на большую массу машины и без всякого удовольствия. Мне нужно отдохнуть, сказала Патти. Они позволили квадроциклу остановиться, поправили чемодан, чтобы обеспечить идеальное равновесие. Отступили назад, выпрямили спины и прижали ладони к поясницам. Пати и Каратышка тяжело дышали и вертели головами, чтобы расслабить мышцы шеи. Сколько ещё, спросил Каратышка. Пати посмотрела сначала назад, потом вперёд. Ещё примерно полторы мили, ответила она. Сколько прошло времени? Минут 20. Проклятье, медленно проворчал Каратышка. Ты же сказал 4 часа. Мы движемся по расписанию, а не снова заняли свои места и покатили квадроцикл дальше. Как бобслейная команда на вершине горы, всё больше разгоняясь с каждым шагом, вышли на крейсерскую скорость и старались поддерживать её. прижимая предплечья к подрагивающему чемодану, опустив головы, тяжело дыша и поднимая глаза, чтобы проверить направление, так они преодолели очередную половину мили и снова остановились отдохнуть. А потом ещё половину мили. Прошёл час. Возвращаться будет легче, заметила Патти, без тяжёлого чемодана. Они вышли на участок, где не росли деревья, и увидели полоску неба, усеянного звездами. — Мы уже близко, — сказала Патти. — Подожди-ка, — прошептала она через некоторое время, сжав двумя руками руль и упираясь каблуками в землю. Так ребенок останавливает самодельную тележку. — Что? — спросил коротышка. — Здесь был провод, как на заправке. — Как на заправке. Чтобы позвонить в звонок. Он лежал поперёк дороги. Наверное, в доме есть колокольчик. Они остановили квадроцикл. Каратышка вспомнил толстый провод, похожий на садовый шланг, и принялся светить в землю фонариком, но они ничего не обнаружили и покатили квадроцикл дальше, заметно сбавив скорость. что было совсем непросто из-за рытвин на дороге. Когда один луч фонарика светил далеко вперёд, а второй под колёса, через сотню ярдов они заметили провод, толстый, резиновый, который пересекал дорогу. Они остановились в 4 футах от него. Как оно работает? спросила Патти. Наверное, внутри две металлические полоски. Они каким-то образом разъединены, а когда по проводу проезжает колесо, сжимаются и звенит звонок, как выключатель, на который нужно нажать. Значит, мы не можем допустить, чтобы колесо на него наехало. Не можем, согласился Каратышка. У них возникла проблема. Каратышка не мог поднять квадроцикл Во всяком случае, с двух сторон сразу. Может быть, сумел бы с одной на дюйм, но этого не хватило бы, чтобы протащить его через провод. «Сколько еще осталось?» — спросил он. «Примерно четыреста ярдов. Я понесу чемодан». «Подожди», — повторила Патти. Она наклонилась, взяла в руки толстый резиновый провод и подняла его. У нее это получилось без особых усилий. «На дюйм!» «Фут! Насколько, сколько она хотела!» Патти слегка потянула вправо, влево и вверх. Провод двигался совершенно свободно. «Приготовься!» — сказала она. Затем осторожно подняла провод, держа его на ладонях, высоко вскинув голову и широко расставив руки в стороны — Каратышка пропихнул квадроцикл под проводом, который Пати удерживала до тех пор, пока Каратышка не оказался по другую сторону вместе с квадроциклом и чемоданом. Пати чувствовала себя так, словно проводила танцевальную церемонию на свадьбе у хиппи. "Готово", сказал Каратышка. Она аккуратно положила провод на место, словно кланялась перед аудиторией. И они стали толкать квадроцикл дальше, в полной безопасности. Последний перегон осталась совсем немного. Лучи фонариков метались в разные стороны, но выхватывались из темноты лишь деревья и участки дороги впереди. Пока они не увидели совсем другую картину. Двухполосная дорога. Именно здесь они свернули, казалось, 1000 лет назад. «Все в порядке?» — спросил коротышка. Патти не ответила. «Нужно найти хорошее место и спрятать чемодан», — через некоторое время сказала она. «Не слишком далеко от дороги, чтобы мы могли легко его погрузить, когда кто-то согласится нас подвезти». Они остановили квадроцикл там, где проселочная дорога расширялась, перед тем, как соединиться с двухполосным шоссе. Но не увидели подходящих мест... чтобы надежно спрятать чемодан. По обе стороны шоссе выселись деревья, а последний ярд обочины и вовсе выглядел непроходимым из-за густого кустарника. Лишь там, где почва вспучивалась из-за заморозков, заросли были немного более редкими. Может быть, землю что-то потревожило, и растительность брала свое медленнее. Может быть, найдется яма, в которую поместится большой чемодан. Патти пошла проверять. В конце концов она решила, что яма справа, лучше той, что слева, и они, напрягаясь изо всех сил, подтащили квадроцикл поближе. Коротышка расставил руки пошире, снял чемодан с седла и руля, с кряхтением повернулся, уронил его в кусты. Тот с треском проломил верхнюю часть веток я остался лежать на земле. Заметить его со стороны было совсем непросто. Патя отошла на несколько шагов по дороге и, превратив фонарик в приближающиеся фары, сказала, что ничего такого не видит. Во всяком случае, останавливаться никто не станет. Просто что-то тёмное лежит за основанием дорожного столбика, это вполне могло быть тело оленя. Она осталась довольна. Но в следующее мгновение у неё изменился голос. Каратышка, иди сюда, позвала она. Он подошёл. Они стояли рядом на асфальте окружного шоссе и смотрели в ту сторону, откуда пришли, вдоль луча фонарика, остановившаяся на дорожном столбе, за которым виднелся тёмный силуэт. Они не заметили бы этот столб, если б не знали, что он там есть. И на что я должен смотреть? спросил он. Подумай, каратышка, сказала она. Что ты видел, когда мы свернули сюда на Хонде? Он подумал и представил, затем сделал два шага левее, ближе к центру шоссе, где находился руль машины, и слегка присел, чтобы оказаться на уровне сиденья. Что он тогда видел? Тот же дорожный указатель, к которому был прибит щит с пластиковыми буквами Мотель Каратышка сравнил свои воспоминания с картинкой, на которую смотрел сейчас. Он не сомневался, что видит совсем не то, что тогда. Щит исчез. Никаких букв, которые складывались бы в слово, никакой стрелки, остался только столб. А на нём ничего. Странно, сказал он. Ты думаешь, так это мотель или нет? По мне так вполне себе мотель. Они же брали наши деньги. Нужно уносить отсюда ноги, сказала Патти. Мы так и сделаем, на первой же машине, которая нас подберёт, ответил Каратышка. но только после того, как отвезём квадроцикл в амбар мы не обязаны возразил каратышка мы им ничего не должны совсем ничего по всяким случаям после того, как они устроили это жуткое дерьмо с указателем направившим нас к мотелю нам следует бросить квадроцикл прямо здесь пусть приедут и заберут его сами Они встают вместе с солнцем, напомнила Патти. И если квадроцикла не будет на месте, они сразу поймут, что нас тоже нет. Но если квадроцикл будет стоять в амбаре, они могут не вспомнить о нас ещё несколько часов. Они решат, что мы позавтракали в комнате, и мы выиграем несколько часов. Это риск. Но мы сможем выиграть время. Как только они обнаружат, что мы ушли, то сразу отправятся на поиски. Нам необходимо максимально отдалить этот момент и оказаться как можно дальше. Мы не можем торчать здесь с поднятыми вверх большими пальцами. Нам нужна фора. Каратышка ничего не ответил. Он посмотрел на тёмную тихую дорогу сначала в одну сторону, потом в другую. Я знаю, Что возвращение кажется странным поступком, сказала Патти. В особенности теперь, когда мы здесь. Но пока машин не предвидится, они появятся ближе к рассвету. Каратышка долго молчал. Ладно. Отведём квадроцикл обратно к амбару, наконец согласился он. И как можно быстрее, сказала Патти. Теперь всё решает время. Они сняли сумки с багажника, спрятали их рядом с чемоданом и по широкой дуге развернули квадроцикл, направив его в ту сторону, откуда пришли. На открытом месте воздух казался более свежим и сладким. Они заняли свои прежние позиции и двинулись в обратный путь. Те же две с лишним мили, только в противоположном направлении. Патти оказалась права. Теперь когда и мне нужно было вести тяжёлый чемодан квадроцикл стал удивительно лёгким и казалось будто он плывёт по дороге они ещё раз проделали танец хиппи под проводом и зашагали дальше быстрым шагом толкая квадроцикл уже почти без усилий больше они не останавливались и не отдыхали